Глава 26. Давление ауры становится настолько ошеломляюще сильным, что быстро приглушает даже самых шумных. Эта пульсирующая энергия кажется мне смутно знакомой. Выходит, именно этого адепта я видел тогда в долине. Значит, он либо победил в той дуэли, либо она закончилась ничьей. Его ки разливается подобно бурному потоку. У многих зрителей перехватывает дыхание, но основной удар приходится на меня. Чувствую, будто целая гора легла на мои плечи. От подошв по каменным плитам арены бегут трещины. Держусь на голом упрямстве и последних крупицах сил. Лучше потеряю сознание, чем сдамся. Этот мир признает только силу. Несколько долгих мгновений он давит всей своей чудовищной мощью, а затем ослабляет натиск. Зрители вновь начинают шуметь и кричать. К поверженному Джиану торопливо бегут лекари. Мастера поднимаются вслед за незнакомцем и что-то оживленно обсуждают за его спиной, пока тот не сводит с меня пристального взгляда. «Я Драсфен!» Даже в этом оглушительном шуме его голос звучит четко и властно. И у меня к тебе будут вопросы. «Приведи себя в порядок и найди меня». Последнее звучит как приказ, а не просьба. Звуки вокруг затихают, словно подчиняясь его воле. Передо мной открывают ворота, и один из учеников центрального павильона, дружелюбно поприветствовав, отводит меня в небольшую комнату в недрах арены, где лежит все необходимое, чтобы смыть с себя кровь и грязь, а также чистый комплект одежды. Через 10 минут меня уже сопровождают в главную ложу. Высшие чины секты вместе с патриархом так бурно переговариваются, что даже я улавливаю обрывки их разговора. «Вы видели, какой у него необычный стиль?» — говорит седовласый старик, по виду которого сложно определить возраст. «Безудержная мощь истинного адепта нефритовой черепахи». «Да, но при этом он был невероятно быстр», — отвечает ему другой мастер, покосившись на меня, как на диковинку. «Неужто его этому научила любимица Канга из тренировочного лагеря?» — вскидывает бровь третий. «Не знаю, но у этого парня есть все шансы стать целинием, задумчиво кивает какой-то мастер. Высокий, даже чуть выше меня, Драс Фэн, все это время задумчиво смотрит на арену, погруженный в собственные размышления. «Приветствую тебя, Рен!» Ко мне выходит патриарх Карната и, лукаво улыбаясь, обводит рукой разгромленную арену. «Мы видели, на что ты способен. Твои техники владения оружием великолепны, хоть и не лишены изъянов. С нами со временем ты станешь гораздо сильнее». «А какая древесная стихия!» — поддакивает один из молодых мастеров, чьи волосы едва тронула седина. «Если потребуется совет, патриарх!» — поворачивается Драсфен, оборвав говорящего. Он обводит всех даже Карната пустым взглядом. В его глазах читается безразличие, ему явно скучно в их обществе, и он даже не пытается это скрыть. Лишь когда он смотрит на меня, я замечаю едва уловимые искры интереса. «Если позволите, патриарх, я хотел бы поговорить с этим мальчишкой наедине». Скупо улыбается он. «Конечно!» Патриарх слегка кивает. «Только не спугни его, а то я знаю, каким ты можешь быть настойчивым. Делай, что хочешь, но не дай ему ускользнуть». «Благодарю». Драсфен отвечает неглубоким поклоном и, двигаясь в мою сторону, добавляет. «Сам разберусь». Должно быть, этот мастер имеет уникальное положение в секте, раз может так своевольно общаться с самим патриархом. Он подходит ближе и кивает в сторону лестницы, ведущей к арене. «Пойдем, прогуляемся». Не дожидаясь ответа, практик начинает спускаться вниз. Поклонившись остальным мастерам, я благодарю их за предложение и поддержку, а затем спешу за драссом. Его пульсирующая, словно маяк аура, ощущается издалека. Мы покидаем территорию арены, пройдя через лабиринты внутренних помещений, и выходим в заросли леса. Густые дикие деревья смыкаются вокруг нас, едва пуская по узкой тропинке. Здесь мне на помощь приходит оплетающий побег, позволяя расчистить дорогу. Следуя за мастером Драссом, я вижу лишь его спину, либо ощущаю ауру. Приходится ускориться. Дикий тропический лес, повинуясь моей технике, расступается, но даже так я не могу нагнать могущественного адепта, пока не выхожу на небольшой песчаный пляж. Мастер вновь не смотрит на меня. Его взгляд скользит по потокам неудержимой стихии, рассекающей долину на множество клочков земли. Он хлопает по песку, подняв облачко пыли, и говорит «Садись, расскажи свою историю». Приняв его предложение, я опускаюсь рядом и начинаю говорить. Драс Фен изредка поглядывает на меня, внимательно вслушиваясь в каждое слово. Я опускаю некоторые детали, но стараюсь быть честным. Мой немногословный собеседник выглядит задумчивым. Время от времени я вплетаю в свою историю вопросы, адресованные мастеру. Он отвечает не на все, оставаясь холодным и отстраненным. Больше всего его интересует мой необычный стиль, в котором сочетаются мощь нефритовой черепахи и скорость лазурного потока. Сходство, о котором он не упоминает, но все и так очевидно. То, как я дрался на арене, навело его на определенные мысли, и теперь Драсфен хочет и сам трансформировать свой боевой стиль. «Я знаю, что смогу весьма неприятно удивить своего давнишнего соперника», — отстраненно замечает он. После, встрепенувшись, переводит взгляд на меня. «Ты и вправду заинтересовал меня, Рен». Мастер кладет руку мне на плечо и крепко сжимает. «Я хочу взять тебя в личные ученики. Не торопись с ответом, но учти, что такое предложение не получал никто из адептов нашей секты уже больше дюжины лет». «Во время первой встречи с членами сект в Хукоу я не хотел вступать ни в одну из них, честно признаюсь я, однако сейчас у меня появился весьма достойный повод. Тем не менее, не сочтите за грубость, мастер». Драс хмурится, но одобрительно кивает, и я продолжаю. «Мне нужно немного времени, чтобы подумать, и если я соглашусь, то должен буду сообщить о своем отказе лазурному потоку, ведь своего ответа я им так и не дал». «Разумно и справедливо. Я уважаю, что ты держишь слово. Тогда сколько времени тебе нужно для принятия решения?» Он чешет бороду. «Твое формальное вступление в секту можно отложить, если я буду знать, что ты намерен стать моим учеником. Внутри меня бушует множество сомнений. Жизнь в секте не по мне, но упускать шанс обучаться у столь могущественного и влиятельного мастера было бы опрометчиво». Драсфен явно заинтересован моим стилем боя. Возможно, я смогу показать ему, что секта нефритовой черепахи слишком закостенела, и тогда удастся остановить вражду сект, пока не началась настоящая война. Не хотелось бы, чтобы долину залило кровью. Мастер, я согласен на ваше предложение, только позвольте мне закончить дела с лазурным потоком. Обдумав все, я даю ответ. Хорошо, я скажу, что сам дал тебе время решить свои вопросы с ними. К моему удивлению, он не пытается никак оскорбить секту соперников, хотя говорит о них с холодом в голосе. Выдержав паузу, я решаюсь задать вопрос, который давно не дает мне покоя. Мастер, могу я спросить, что произошло в прошлом? Почему секта Водного Дракона раскололась на две? Драс задумчиво смотрит вдаль, словно погружаясь в воспоминания. После недолгого молчания он начинает свой рассказ. В секте водного дракона издревле превыше всего ценили силу и твердость духа. Лучшим учеником был Канфен, мой прославленный предок, чей могучий стиль двуручного меча воплощал эти добродетели. Но у него был соперник, Лейшуй, хитрый и льстивый человек. Он опутал старого учителя сетью лжи, очернив Канфена в его глазах. Мужчина тяжело вздыхает и продолжает. В итоге патриарх в приступе безумия попытался убить Конфена, но тот, защищаясь, случайно поразил его. Лейшуй не применул воспользоваться этим и объявил Конфена предателем. «Моему предку пришлось бежать, прихватив с собой лишь фамильный двуручный меч, символ силы и чистоты помыслов. Так была основана секта нефритовой черепахи, истинная наследница водного дракона». Я внимательно слушаю рассказ мастера, чувствую, как история давнего раскола оживает в его словах. Теперь многое становится понятнее, и непримиримая вражда двух сект, и почитание двуручного меча в нефритовой черепахе. «Значит ли Шуй оболгал вашего предка?» — уточняю я. Именно так мрачно подтверждает собеседник. С тех пор его сторонники известны как «секта лазурного потока». Но мы, потомки Конфена, храним истину и подлинное учение великого водного дракона. И когда-нибудь все узнают, кто был прав в этом споре. Мастер погружается в молчание, и я не решаюсь более тревожить его расспросами, обдумывая услышанное. Версии двух сект диаметрально противоположны друг другу. В лазурном потоке обвиняют Конфена, в нефритовых черепахах порицают Лишуя. Кто же прав? «Где лежит истина?» Когда я возвращаюсь к Наоке, мечница набрасывается на меня с расспросами. Получив краткий доклад, она хватается за голову. «Рен, я поверить не могу, ты с ума сошел?» Она смотрит на меня, готовая рвать на себе волосы. «Да как ты мог отказать мастеру Драссу Фэну? Об этом мечтает каждый адепт в долине, ты хоть знаешь, кто он?» Потомок основателя нефритовой черепахи. «И я ему не отказывал. Спокойно поправляю ее. Просто хочу сдержать свое обещание и дать ответ лазурному потоку. Время уже вышло». «Вот именно. А ты...» — она хмурится. «Ладно. Мы сами могли бы передать этим недоумкам твой отказ, чтобы не тратить драгоценное время. Дело пахнет как нужник. Я сделаю это сам, я обещал. А с мастером Драссом я уже договорился». Тут нам приходится расстаться с Науки. Мы искренне прощаемся и даже обнимаемся. Девушка краснеет и отводит взгляд. Рэн, ты весьма талантливый адепт, и я рада, что смогла тебя многому научить за этот краткий срок. Несмотря на смущение, она сама приближается и шепчет на ухо. Скажу честно, из всех моих учеников лишь пара могла сравниться с тобой в скорости постижения пути. После этого она пихает меня кулаком в грудь. «Только не зазнавайся, еще увидимся». На Оке далеко не единственный человек, с кем мне удалось подружиться в тренировочном лагере «Черепах», но, наверное, самый близкий. Я вновь остаюсь один среди незнакомцев. Драсфен, как и обещал, сам объявляет о своем решении и нашей договоренности. «По поручению Карната мне выделяют сопровождение из нескольких учеников, и я тут же отправляюсь в Хукоу». Потомок основателя секты дал мне три дня на решение всех вопросов с лазурным потоком. Сопровождающие очень рады возможности отдохнуть в столице с абсолютно законным поводом. Пока мы добираемся до Хукоу, мне удается с ними пообщаться. Хоть они и из центрального павильона, но по статусу находятся там на самом дне, поэтому и выполняют поручения. Конечно, они стоят гораздо выше внешних и внутренних учеников, но сами уже жалеют, что перешли в центральный павильон. У многих мастеров, особенно старших, целая тьма учеников, так что внимание достается лишь самым лучшим и богатым. Житье в главном павильоне для них не сказка, и они слезно молят меня не торопиться, дать им насладиться отдыхом в Хукоу. Прежде всего я заглядываю к Янису. Дружелюбный трактирщик расспрашивает меня об успехах. На всякий случай и здесь действую осторожно. Лишнего не болтаю, а больше травлю байки, да нахваливаю наоки. «Кстати, сегодня заглядывала та парочка из лазурного потока», — щурится он. «Тебя еще черепахи не покусали? А то, может, уже нос воротишь от них». «Какая еще парочка?» — уточняю я. «Лиу и Юн?» Да. «Да мне-то откуда знать. Посетителей у меня не так много, но бывают всякие». А голова не только седая, но и дырявая стучит пальцами по черепушке. «Парня, ты еще на руках притащил, нажрался где-то в других краях. А с той красоткой вы так сладко беседовали. Я уж подумал, ну точно это юн». «И он с той девушкой?» Радостно смотрю на Яниса. «Ага, две комнаты у меня сняли. Сказали вечером вернуться. На пару дней вроде тут». «Повезло. И мне очень интересно, почему. Внешних учеников очень редко отпускают в город, а их двоих почти одновременно со мной. Подозрительно это. Многие знали, что я дружу с ними. Сначала я хотел найти любого адепта лазурного потока, коих в городе полно, и через них передать сообщение, но теперь подожду друзей. Поев и вдоволь наслушавшись сплетен Яниса, я уже собираюсь идти в комнату, как слышу радостный крик Юна» который сначала обрывается, а потом вообще перерастает в рев. Лиу, стоящая в проходе, даже сжимает уши. «Угомони его, Рен, прошу, пока у меня кровь из ушей не потекла!» «Ну что, предатель, готов умереть от моей руки?» Юн шутливо занимает боевую стойку, а затем бросается в атаку. «Как и в прошлые разы, в рукопашной технике он мне проигрывает. Я легко уворачиваюсь, заламываю его, а после роняю на пол». «Все, сдаюсь, братишка, пусти!» «И я рад тебя видеть, Юн!» Рывком заворот ставлю его на ноги. «Нам надо выпить!» Требует он и поворачивается к Янису. Трактирчик лучшего вина!» Науки рада, что избавилась от надоедливого и заносчивого Джиана, но с грустью вспоминает второго своего ученика. Во время их тренировок они немало беседовали, и теперь червь в сомнении точит ее изнутри, правильный ли путь она выбрала. Сейчас в тренировочном лагере ее присутствие не требуется, среди претендентов в секту нет никого на этапе богомола. Другие наставники справятся и без нее, поэтому Наоки с разрешения мастера Канга отправляется в уединенное путешествие для медитации по долине. Мечница выбирает один из небольших островов, до которого добирается, скользя по воде, словно водомерка. В этом месте она уже бывала, ее привлекают старые развалины, поросшие мхом. Ходят легенды, что это одно из заброшенных святилищ секты водного дракона. Наоки погружается в глубокую медитацию, устроившись в центре полуразрушенного зала. Она стремится развеять сомнения, вновь найти себя и стать еще сильнее. Потоки ки уносят ее в глубины собственного ядра. Девушка не хочет уступать Рену и будет тренироваться еще усерднее. «Дитя, открой глаза!» — мягкий голос выводит Наоки из транса. Распахнув глаза, она не может поверить увиденному. Перед ней стоит высокий призрачный старец в одеждах, украшенных силуэтами водяных драконов. На его морщинистом лице появляется улыбка.